Глава первая. 1917 год. Январь. 1. Царское село. Александровский дворец. Если можно проснуться в другом времени и в другом месте, нельзя ли проснуться другим человеком? Чак Паланик. Бойцовский клуб. Зрение прояснялось. Он увидел, что больше не лежит у входа в здание штаба Конгресса русских американцев а стоит внутри огроменного зала, обставленного дорого и с выдумкой. Так обставляли свои хоромы чиновники на начальствующих должностях. Но в отличие от хором чинушей, в этом зале все было выполнено со вкусом. Вокруг размещалось огромное количество зеркал, чередующихся с окнами. На стенах висели десятки, если не сотни золоченых скульптур, резной орнамент. «Не понял?» — промелькнуло в голове. Похлопав глазами, он расправил плечи, сделал глубокий жадный вдох спертого воздуха и размял затекшую шею, и вдруг понял, что находится не в своем теле. Это тело щуплое, щедушное, но молодое. По крайней мере, лето так на тридцать моложе собственного тела, и его новая оболочка послушно и охотно отзывается на импульсы от нервной системы. На нем двубортный пиджак, как с иголочки, но старого покроя. Рубашка белая, брюки, тоже муха не сидела. Одежда почти один в один, как у людей вокруг. Народ в зале начал оживать, зашевелился, раздались голоса. Кто-то будто бы отжал паузу на невидимом пульте, и зал пришел в движение. На нашего героя никто не обратил внимания. В голове вдруг всплыли воспоминания, причем не свои, от того тела, в котором он оказался по воле случая и воспоминания эти заставили поежиться и подобраться. Настолько неожиданными и неприятными они стали. Зовут его Александр Дмитриевич Протопопов, года рождения 1866, месяца декабря, числа 19 -го. Место, где он оказался, Александровский дворец в Царском селе. А собрались здесь по случаю... А вот этого вспомнить не удалось. Память Протопопова только восстанавливалась, и хорошего было понемногу. Информация поступала дозировано. По щекам густо растекся румянец. Он прекрасно помнил себя прежнего и осознавал себя человеком из 21 века, но при этом припоминал он и то, что положено было знать вот этому Александру Дмитриевичу. Протопопову. Последнему министру внутренних дел дореволюционной России. Наш герой в прошлой жизни немало времени проведший за изучением событий 1917 года, ставшими роковыми для его семьи, искренне считал мерзавцем министра, во многом благодаря которому совершился тот государственный переворот. Из-за протопопова и ему подобных стал возможен приход к власти большевиков, принесших много горя и репрессий в последующие годы. Потому, встретиться с этим человеком в другой жизни – Наш герой, не раздумывая, пристрелил бы министра, причем куда быстрее большевиков, потому что не стал бы проводить следствие. Однако теперь волею судьбы он оказался в теле господина Протопопова, столь несносного и совершенно неуважаемого человека. И это было настолько необычно осознавать, что обычно решительный и действующий без промедлений наш герой поначалу растерялся и продолжал хлопать глазами, как мальчишка, впервые увидевший обнаженную женскую грудь. Ему казалось, что вот-вот голос Протопопова прозвучит в его голове, но ничего подобного не происходило. Его встречала новая реальность, частью которой он стал несколькими минутами ранее. Однако не был бы наш герой тем человеком, кем являлся в прошлой жизни, кто чувствовал себя в криминальных 90-х как рыба в воде, не умея он взять себя в руки в нужный момент. Александр а именно так звали нашего героя в своем новом теле, быстро пришел в себя и сходу попытался понять, что почем в этом зале и кто чем дышит. Бродил по залу с бокалом шампанского, так кстати оказавшимся в его руках. Между тем, между тем, рожи у некоторых присутствующих на торжестве были такие, будто вовсе не на праздник собрались, а на похороны. «Империю хоронят, стало быть», — подумал Протопопов. Другие, напротив, улыбались, смеялись, Все как положено на подобных собраниях. Многих из них уже теперешний Протопопов узнавал сразу, как будто церемонимейстер барон Корф и Толстой, а некоторых припоминал смутно и только на лицо, не по имени. Все с шампанским, многие уже под шафе, Бьются по кучкам, где-то перешептываются, где-то в голос говорят, но разговоры все какие-то нехорошие, давящие. А еще, заметил Протопопов, как странно косятся на него некоторые гости, А стоит посмотреть в ответ или подойти ближе, как тут же отводят взгляды и замолкают, как воды в рот набрали. Не все, правда? Некоторые, напротив, начинают говорить еще громче, будто намеренно. Но есть здесь и те, кто при виде протопопова приветственно поднимают бокалы, здороваются и широко улыбаются. Многие тянут руки. Александр, осваивающийся в новом теле и в новой роли, поднимал свой бокал в ответ. Кивал, жал руки, но улыбаться не спешил. Голова раскалывалась так, что «мама не горюй». Он все больше слушал, вникал, садя мелкими глотками шампанское из своего бокала. «Извольте, ничего подобного не слышал, но мне достоверно известно, что английский капитал дал отмашку не кредитовать наши военные предприятия. И происходит это немного много ни мало под напором слухов о переходе России под финансовую систему американских штатов. Это настраивает против нас даже лояльную столичную буржуазию в лице банкиров». Александр остановился. Хотел было послушать занимательный разговор, но в этот момент к нему подошли. «Господин Протопопов!» Александр обернулся в полоборота и увидел перед собой мужчину лет шестидесяти. Худенький, мелкий, узкий в плечах, несмотря на пиджак, в котором он, кстати, тонет. Но глаза. Взгляд выдавал в этом мужчине человека с остальным характером и несгибаемой волей. По своей прошлой жизни наш герой встречал таких ребят, и одного даже довелось потренировать. Легковес, невзрачный на вид, а многих полутяжеловесов борол и бил. Так и этот смотрит так, что не каждый такой взгляд выдержит. На помощь пришла новая память Протопопова, и он понял, что перед ним никто иной, как Павел Григорьевич Курлов, то бишь сослуживец Протопопова, генерал-лейтенант, бывший некоторое время товарищем министра внутренних дел и даже начальником жандармерии. — Ваше превосходительство, я вас потерял! Заверил генерал. Протопопов вымерил его взглядом, и, судя по тому, что Курлов опустил глаза, взгляд у Александра остался прежний. Там, в России 21 века, мало кто мог с ним долго тягаться в гляделках. Напомни-ка, чего празднуем, генерал? спросил Протопопов. Торжественная встреча по случаю Нового года. Года какого? Так, 1917, как 18 часов наступил. Где празднуем? Александровский дворец. Курлов отвечал на вопросы без промедления и запинки, как и положено военному человеку. Хотя по лицу его, на котором слегка выгнулась бровь, было видно, что вопросы смутили генерала. «Чего бы вдруг господин министр изволит такое спрашивать?» Протопопов кивнул в ответ коротко и, теряя Курлова интерес, пошел дальше, послушать, что еще обсуждает народ. «Понятно. Значит, идет 1 января 1917 года». Александровский дворец, царское село. Протопопов, впитывая в себя новую информацию, услышал, как в компании из четырех человек напротив обсуждают небезызвестного генерала Брусилова, который, по словам говорившего графа Толстого, поднимал накануне шампанское и божился едва не на кресте, что победа России в войне будет одержана уже в этом году. Протопопова нагнал Курлов, теперь уже с бокалом в руке. «Кажется, сегодня РДР подают, Александр Дмитрич, Да и за такие слова, как произнес Алексей Алексеевич, грех не выпить», — сказал он. «Покрепче, что есть», — поинтересовался Протопопов. «Водки хочу. Сейчас бы жахнуть грамм двести холодненькой». Пил он редко, никогда не злоупотреблял и справлялся со стрессом иначе. Даже с недавних пор медитация освоил. Но сегодня случай особый, заряда вон. И голова гудит, как с бодуна. А с бодуна, вернее всего похмелиться. так государь против, велел водку не подавать», — вздохнул Курлов, так, будто сам не отказался бы заложить за воротник стопку и быстро облизал губы, отглотнув шампанского. Протопопов припомнил, что Николай II действительно боролся с водкой с начала Первой мировой, поэтому только кивнул. «Сам государь где?» До настоящих пор Николая видно не было, а поглазеть на живого царя-батюшку ой, как хотелось. Корлов было поднесший к губам бокал, замер, бокал опустил, покосился на господина министра. «Так вы же с ним сегодня говорили, перед тем, как он в покое ушел!» Протопопов не ответил, пошевелил рукой, сжал кулак один-другой, как влитое тело. До сих пор с трудом верилось, что вот так обернулось все. «Он просил дать ему шанс? Получите, распишитесь!» Мелковат, конечно, господин министр. Непривычно смотреть на народ снизу вверх при рожденному тяжеловесу. Но это дело привычек. Приспособимся. Будучи человеком внимательным, так сказать, по специфике своей трудовой деятельности, Протопопов заметил, что последние несколько минут на него пялится один из гостей. Высокий лоб, волосы зачесаны назад и уложены, усики, как у современных полковников-ментов на круглой роже. Видно, что не голодает. И рожа такая мерзкая, что ударить хочется. Не сразу, но Протопопов распознал в нем депутата Государственной Думы четвертого созыва Маркова Николая Евгеньевича. Заметив, что на него обратили внимание, Марков II, как его еще называли тут, засеменил по направлению Протопопова, высоко поднимая бокал. «Ваше превосходительство, господин министр!» Протопопов заметил, как при появлении Маркова у Курлова резко пропало настроение, и он демонстративно отвернулся. Марков не обратил на это внимания, уставился на Протопопова, который, продолжая привыкать к новому телу, в этот момент широко открывал и затем закрывал рот, одновременно двигая челюстью по кругу. Дождавшись, пока Протопопов кончит разминку, Марков осторожно продолжил. «Я, собственно, помимо прочего, вот по какому вопросу». Уверен, что вам известно и для вас не станет секретом, что князь Львов накануне усилил попытки повлиять на государя в вопросе создания правительства, ответственного перед думой. Марков огляделся, пригладил двумя пальцами свои жиденькие усы и чуть тише продолжил. «Я, как ваш старый друг, так сказать, хочу предостеречь вас, господин министр, потому как злые языки говорят, будто князь Львов накануне поручил Хатисову переговорить с его высочеством, великим князем Николаем Николаевичем». «И кто говорит?» — откликнулся Протопопов. Марков, видимо, поджидавший такой вопрос, судя по тому, как он вздрогнул, все же ответил сразу. «Ну, как-то слухи в основном. Там сказали, тут сказали». А я, в общем-то, общую картину составил, дабы вам, Александр Дмитриевич, рассказать». «Так рассказывай, что ты мнёшься?» Марков II снова огляделся, как будто разговаривает он не с министром внутренних дел, а с каким-нибудь забугорным разведчиком, что, само собой, не понравилось Протопопову. Да и сам Марков ему нравился едва ли, он производил впечатление того ещё полиза, искушенного и пронырливого. Таких Протопопов на дух не переносил. «Скажу так», — продолжил Марков. Я, как заслышал о слухах, так понял сразу, что на фоне волнений среди их высочеств, великих князей, подобные визиты, мягко скажем, настораживают. Тем более его величество, великий князь Павел Александрович, ну вы знаете, Александр Дмитриевич, наверняка, — замялся Марков. — Он в числе первых, кто рекомендует сменить вас на посту министра. Да и его высочество, великий князь Михаил Александрович, ходил к государю по просьбе Брусилова и Родзянко по тому же вопросу. Протопопов даже улыбнулся внутренне, внешне-то он себе подобные слабости не позволял и давно научился контролировать собственные эмоции, дабы не считали. А Брусилови о том, что этот генерал ссучился, он знал хорошо. Сейчас же Алексей Алексеевич делал хорошую мину при плохой игре, поднимает бокалы за победу, а за спиной заговор готовит сучья морда. Протопопов отметил снова про себя, что несмотря на попытки быть полезным, Марков ему совершенно не нравится, душный и липкий тип. Смотрит, как собачонка преданная. Свободен, строго сказал Протопопов. Э, -э" протянул Марков несколько растерянно, видимо, прежний министр давал другую реакцию на подобные доносы. Просто хотел предупредить, что сюда с минуты на минуту прибудет Родзянка, который принимает во всем этом бардаке самые деятельное участие и никак не угомонится». Протопопов в ответ зыркнул на депутата так, что тот сразу ретировался в толпе. Корлов, молчавший весь разговор, теперь подал голос. «Деньги казен отрабатывает», — сказал он морщу лоб, что, по всей видимости, означало крайнюю степень неудовольствия. Я бы на вашем месте прекратил давать ему подачки и посмотрел, как он себя поведет тогда. Вот будете на моем месте, тогда и распоряжаться будете». Протопопов понюхал по привычке шампанское и махнул одним глотком половину бокала, чем вызвал изумленный взгляд Курлова. То ли пить так было не принято господину министру, то ли Протопопов не был привычен в своем предыдущем теле закладывать за воротник. «Принеси-ка ты мне еще выпить». Протопопов вручил генералу пустой бокал, чем еще более обескуражил Курлова, но тот не ослушался, кивнул и отправился за шампанским. Не то чтобы Протопопов собирался напиваться, хотя стрещавший по швам головой это было подстать. Нет, просто хотел избавиться от Курлова и привести в порядок мысли. Мысли старого министра врывались в голову министра нового не так натужно, как в первые несколько минут, и теперь осваивались в сознании куда мягче, но он до сих пор к этому не привык, ощущая определенный дискомфорт. Однако и без этих мыслей наш герой хорошо знал, кто такой Александр Дмитриевич Протопопов и чем кончилась для него последняя должность министра внутренних дел. Расстрелом. Протопопов нынешний не имел ничего против расстрела Протопопова прежнего, ибо считал, что собаке — собачья смерть. Особенно после того, как Александр Дмитриевич сучился, начав сотрудничать с новой властью. Но оказавшись в его теле, наш герой твердо решил изменить ситуацию и уж точно не намеревался откладывать дело в долгий ящик. Потому следовало поскорее включаться в события 1917 года, тем более что тебе, волею судьбы, отведена в них ключевая роль. Ну а потом двери в большой зал Александровского дворца открылись, И Протопопову, раздумывающему о своем новом положении, сперва показалось, что на торжество вернулся сам государь, потому что все гости резко замолчали и уставились на вход, разве что не затаили дыхание. Государь в большой зал не пришел, но на пороге появился крупный мужчина, больше похожий на советского типичного фрезеровщика из черного цеха. Протопопов узнал его сразу, и не только благодаря новой памяти. Эту наглую морду он видел не раз со старых черно-белых фотографий. Радзянка Михаил Васильевич. Олицетворение борьбы за свободу образца 1917 и многолетний председатель Госдумы, товарищем которого в свое время являлся сам Протопопов. По душе обновленного министра тотчас растеклось неприятное ощущение, чувство непомерной брезгливости, как если наступить в кучу навоза. Протопопов аж поджался весь против своей воли. Видимо, прежний Александр Дмитриевич ненавидел радзянка всей душой и искренне. И было отчего. Председатель держался уверенно, широко улыбался и приветственно жал руки гостям. Протопопов все это время сверлил радзянка тяжелым взглядом, который тот, нет сомнения, чувствовал, но избегал. А министр чувствовал, что между ним и Родзянко очень много напряжения и недосказанности что неудивительно, потому как Михаил Васильевич считал министра внутренних дел предателем, под лицом и лжецом, о чем неоднократно высказывался публично. Председатель подошел к церемонемейстеру барону Корфу и обер Толстому и принялся с ними что-то живо обсуждать, потом резко развернулся и пошел в совершенно противоположную сторону зала. Могло показаться, что он шел туда лишь для того, чтобы не встретиться с протопоповым лицом к лицу корф двинулся к министру внутренних дел и подойдя виновато с несколько придурковатым видом улыбнулся господин протопопов вынужден передать вам слова господина радзянка который просил вас предупредить что ему крайне нежелательно ваше общество сегодняшним вечером наверное павел павлович говорил бы и дальше искусно обученный построению речевых оборотов но протопопов мягко отодвинул старика и двинулся прямиком к радзянка стоявшему к нему спиной. Не привык протопопов замалчивать проблемы и копить обиды. Так на нервах геморрой может вылезти, как говаривали ему в урологическом кабинете. Поэтому, если Радзянка имеет что против него, то пусть скажет все в лицо. По твердому разумению министра, выработанному практикой лихих 90-х, если вопросы появлялись, их надо непременно решать. Вот и решил Александр Дмитриевич поинтересоваться, Есть ли вопросы у Михаила Васильевича по его душу? Спросить председателя так, как он умеет и как привык. Прямо и в лоб. Поэтому пошел на пролом Родзянко и уже приблизился вплотную, когда думский председатель резко развернулся. При виде Протопопова у Радзянка округлились глаза в изумлении. Он вскинул руку и отшатнулся от протянутой Протопоповым руки. «Нигде и никогда!» Рука Протопопова повисла в воздухе. Он сверлил радзянка глазами. «Уверены, Михаил Васильевич, я ведь с миром пришел по первой. Перетереть по нашим вопросам есть желание». «Оставьте меня, вы мне гадки!» — последовал ответ. Лицо Радзянка исказило гримаса неподдельного отвращения. Протопопов при этих словах опустил руку. Но лишь для того, чтобы выхватить трость устоявшего стоявшего рядом глинки, тот растерянно вскинул руки и попятился. Взмах. Трость со свистом ударила по толстой заднице председателя Госдумы. Родзянко заверещал не столько от боли, сколько от понесенного смертельного оскорбления. Подумать только, его, господина председателя Думы, отхаживают тростью по заднице, все равно что холопа, да еще на глазах высшего петроградского света. И кто отхаживает? Ненавистный всем министр внутренних дел, этот цербер старых порядков, законченный негодяй и безумец. Вы, вы верещал радзянка задыхаясь от возмущения и хватаясь обеими руками за пятую точку спасаясь еще взмах новый удар помимо того что протопопов покрывал радзянка несмываемым позором так еще трость глинки как нельзя кстати подходила под задачу с первого же удара порвала господину председателю брюки на заднице в клочья вторым ударом оставила на белой коже филейной части ярко красный след принявшийся растекаться лиловым Ближайшие несколько дней Родзянка и думать не сможет, чтобы сидеть и даже лежать на спине. Протопопов взмахнул третий раз, но тут опомнились окружающие. Глинка повис на руке министра. Еще трое, в их числе Толстой и Бобринский, закрыли собой ошалевшего Родзянка и попытались его оттащить с линии огня. Курлов и не пойми откуда взявшийся правый Радкевич и националист из Набишин повисли на Протопопове. Ему ничего не стоило скрутить всех троих в бараний рог и разбросать бросками, но дело было сделано. Протопопов выбросил трость прямо в графа Бобринского, который вскрикнул от неожиданности. Палка угодила тому, прямо в лоб, где у графа тут же надулась шишка. Министр смачно сплюнул на пол прямо под ноги Родзянка. Я его задушу собственными руками. Пустите меня! — визжал Родзянка, извиваясь в объятиях других господ. Убью! Завержал граф Бобринский, следом теряя самообладание. Теперь уже держать приходилось обоих. В зале разом повисла гробовая тишина. Все наблюдали за разыгрывающейся драмой и ждали ее окончания. Как так-то? Мелкий и слабый министр полез на огромного и сильного думского председателя, за которым народная власть, и зацепил к тому же правого националиста Бобринского. «Уходим, Саш, ты чего?» шептал Курлов, оттягивая взбеленившегося министра к выходу. Протопопов пятился, наступил на обороненные очки Толстого, но все еще переводил с Родзянко на Бобровского, испепеляющий взгляд, по злому улыбаясь. И надо признать, что яйца у председателя думы имелись. Он выпрямился, хотя один бог знает, каких ему стоило трудов взять себя в руки. Мокрый, взмыленный, со взъерошенными волосами и красными, выступившими на бледном лице пятнами. «Вам это даром не пройдет!» — процедил он металлическим голосом сквозь стиснутые зубы, первым придя в себя. «Мой друг будет у вас завтра в полдень. Я надеюсь, что вы не откажете мне в моем требовании, как некогда отказали Бобринскому!» Что значили эти слова, Протопопов понимал. Радзянка требовал сатисфакции и открыто указывал на то, что, по его разумению, Протопопов избежал дуэли с графом Бобринским, который имел неосторожность назвать министра холопом под шумные аплодисменты думского большинства 19 ноября 1916 года. Именно Радзянка не дал тогда Протопопову сказать слова с думской трибуны в свое оправдание и ответить на клевету и нападки. Дуэль не состоялась по той причине, что Протопопов нашел письменные объяснения графа Бобринского исчерпывающими и достаточными. Сам граф сейчас наблюдал за происходящим с явной усмешкой в своем взгляде. Он, по всей видимости, полагал, что только что Протопопов устроил себе политические похороны и напросился на отставку. Но чьи похороны предстоят, это только требовалось выяснить. Протопопов в оригинальной истории дважды отказывался от дуэлей и проглатывал оскорбления, теряя свой политический вес на глазах и ссылаясь на невозможность участия в дуэли царского министра без одобрения государя. Протопопову новому предстояло отстоять свою честь. Понимая, что он не имеет права бросать дуэль без ведома и позволения свыше, следовало спровоцировать конфликт, чтобы дождаться обратный вызов. Наблюдать за тем, как на его глазах всходит революция, министр не собирался и действовать намеревался крайне решительно, но вовсе не бездумно.